Ульяна Соболева. Последняя муза для Шопена. Книга вторая. Глава первая. Я сижу в темной комнате, окруженная тяжестью горя, которая словно струится сквозь каждую клеточку моего тела. Взгляд тускло блуждает по пустоте передо мной, словно пытается найти смысл в этом безнадежном лабиринте утраты. Я в грязном, вонючем, дешевом отеле. Продала все то, что было на мне. сережки кольцо, цепочку с крестиком, дорогую одежду. Все, что на мне сейчас куплено, в секонд-хенде. Денег хватит на несколько дней, а дальше? Дальше меня ждет улица. Я понятия не имею, за что мне жить, куда идти. Тёлка прогнала меня. Едва я появилась на пороге дома. Меня даже не впустили. Татьяна встретила с холодным взглядом, полным презрения. Весь дом казался насыщенным ее недовольством. Стал серым, безликим, словно омертвел без своей души, без шапена. Тёлка нагло осмотрела меня с ног до головы. Ее короткие темные волосы были аккуратно уложены, а в глазах мелькали металлические блики высокомерия. Лиза, этот дом больше не твой. Тебе здесь нечего делать. Ничего твоего в этом доме нет. Так что убирайся. Тебя никто не впустит даже за порог. Виктор всегда давал мне понять, что этот дом является и моим домом. Он он хотел, чтобы я оставалась рядом с ним. Ты всегда была лишней. Даже после смерти Виктора ты продолжаешь существовать как чужак. Ты никто, и сама прекрасно об этом знаешь. Пошла вон, рвань. Шапен был моим мужем. «А тебе он был никем». С насмешкой ответила тёлка, и мне захотелось вцепиться ей в волосы, но на это просто не было сил. «Виктор не принадлежит ни тебе, ни мне. Он был свободным человеком, и его решения не зависят от твоего желания. Он хотел, чтобы я была здесь». Татьяна с ненавистью посмотрела на меня. «Ты думаешь, что сможешь остаться здесь? Ты ошибаешься». Этот дом запомнит все твои выкрутасы, все твои выброки. Он никогда не станет твоим. Какая же ты подлая тварь. Я все же не ошиблась насчет тебя. Так вот знай, я не была никем для Виктора. Я была его любовницей, и мы трахались у тебя перед носом, как сумасшедшие. Пошла вон, сука. Заорала она, и ее лицо покрылось красными пятнами. «Я ухожу, но помни, что ты не избавишься от меня так просто. Когда-нибудь я вернусь сюда». возьми, шавка ободранная, ты сдохнешь в подворотне». «Да пошла ты». С этими словами я повернулась и покинула дом. Чувствую на себе последний презрительный взгляд Татьяны и пустых глазниц окон этого места, к которому так привыкла и которое было пропитано его душой. Уходя, я ощущала, как последние светлые лучи сменяются адской тьмой. Шаги звучали глухо в пустоте улицы, но в моей груди кипела неугомонная смесь чувств, горечи, потери и отчаяния. Татьяна выгнала меня, словно отрывая часть от уже и так разорванной души. Ее крик, наполненный яростью и злобой, звучал в моих ушах, когда я шла прочь. «Никогда не возвращайся, тварь! До тебя нет здесь места и никогда не было! Может быть, он и трахал тебя, но я его жена!» Эти слова отзывались в пустоте ночи, словно эхо моего прошлого. Смерть Виктора, вражда с Татьяной, но это больше не имело смысла. Его смерть перечеркнула все, что когда-то могло быть значимым для меня. Я продолжала идти, чувствуя на себе взгляды прохожих. Они, должно быть, чувствовали мою боль. Темные улицы города стали моим временным приютом, и я понимала, что теперь, когда я оставила тот дом, он останется в моей памяти как место потерь и дикой любви. Моей первой и единственной любви. Глаза, полные слез, приковывались к углам зданий, словно ища опору. «Никогда не возвращайся, тварь! «Звучало в моей голове как приговор, но чувство, что в этой фразе звучит больше страха, чем уверенности, заставляло меня смотреть сквозь слезы вперед. Но я понимала, что у меня нет будущего без него». На грани отчаяния я взвешиваю свою боль и желание завершить этот мучительный путь. С каждым вздохом ощущаю, как кусочек души уносится подальше, словно птица, несущая на себе бремя невыносимой тяжести. Жизнь моя превращается в пустую бездну, лишенную смысла. Слезы текут по моему лицу, как и дождь на стекле в грязном номере, и отражают горькую правду моего мира не хочется больше бросать кому-то вызов и бороться, не хочется пытаться снова наладить свою жизнь, потому что краски ушли из этого мира. Они испарились в тот самый момент, когда врач вышел из операционной и отрицательно покачал головой. Когда я думаю о жизни без Виктора, я ощущаю, что любовь исчезла, словно вдруг была выдрана из моего сердца. Каждый шаг кажется напрасным и не представляется возможным найти силы идти вперед. Я действительно умерла. Поднимаясь с кровати, я подхожу к окну. Взгляд мой устремляется вниз, словно ища ответ в глубинах пустоты. В голове раздается эхо последних слов Виктора, его советов, но все это звучит отдаленно, как будто недосягаемо. Глубокий вздох, и я решаю, что наступил момент завершения этого трагического пути. В моей груди гремит буря чувств, и кажется, что я не смогу пережить этот мрак. Наверное, это и мой конец. Медленно поднимаясь на мост, я ощущаю, как ветер нежно ласкает мою кожу, неся запах дождя. Это словно приглашение пройти сквозь мрак, стереться из этого мира, но я стою на краю, взирая вниз на мчащуюся воду, где, кажется, спрятан ответ на мою боль. Моё сердце кричит от тоски, расколотое на кусочки, словно грозит разорваться. Мысли о моем безумном чудовище, о моем хромом дьяволе наполняют меня, о том, как его объятий больше не будет, как его руки, ласкавшие страстно мое тело, стали недосягаемыми». Каждая дрожь в моем теле становится отголоском боли, которая, словно черная дыра, поглощает все вокруг. Воспоминания о моментах, когда он был со мной: уроки по стрельбе, поцелуи, его пошлое и грязное обещание, наш неудержимый секс. Теперь все это обращается в тени прошлого, словно моменты, созданные из ткани, которая разлагается в моих руках, тлеет, превращается в пепел. Ветер развивает волосы, и горькая слеза катится по моей щеке, по губам. Я слизываю ее языком, она отчаянно соленая и горькая. Боль в моей груди настолько сильна, что кажется, будто я сгораю изнутри. Закрыв глаза, я пытаюсь отпустить всю эту боль, и мое дыхание замирает на секунду. Воспоминание о Викторе вспыхивает внутри, напоминая о том, как он хотел, чтобы я была сильной.